Виктор влезает в просторный комбинезон, тщательно застегивает все пуговицы и задергивает все молнии и натягивает перчатки. Затем опускается на корточки перед ночным столиком и открывает выдвижной ящик. В свете ночника прежде всего бросается в глаза огромный черный пистолет. Виктор сдвигает его в сторону и зачерпывает горстью из россыпи 9-миллиметровых гаек Устилающих дно ящика. Ссыпает гайки в правый набедренный карман, зачерпывает еще одну горсть и ссыпает в левый карман. Закрывает ящик и поднимается. Глоток кофе, затяжка. Он садится на кровать и принимается бинтовать прозрачной лентой голые ступни. — Хочешь еще кофе? — спрашивает женщина. — Нет. Он поднимается, докуривает сигарету, раздавливает окуру блюдце Не взглянув на женщину, выходит в прихожую. Двигается на редкость легко и бесшумно, как тугая резиновая шина. В прихожей он садится на низенькую скамейку и натягивает резиновые сапоги. Женщина, прислонившись плечом к косяку, молча смотрит, как он встает, притопывает, натягивает плотно кожаную шапочку с длинным козырьком, поднимает и вскидывает за спину тяжелый рюкзак и берет из угла футляр с удочками и сачок. — Сигареты! — говорит он. Женщина бесшумно скрывается в полутьме комнаты, а он в два шага оказывается у входа в детскую, приоткрывает дверь, смотрит. В круге слабого света видна детская кроватка. Голая детская рука на подушке. Рядом с кроваткой пара детских костыликов, а на ночном столике черные детские очки. Виктор тихо закрывает дверь. Женщина молча стоит возле него с пачкой сигарет в руке. Он берет пачку, засовывает ее в нагрудный карман, неловко действуя одной рукой в другой у него удочки. — Все, — говорит он, — держи хвост пистолетом. Он прикрывает за собой дверь квартиры и начинает спускаться по лестнице. Грязноватый пролет ярко освещен лампочкой без плафона. На шароховатой стене рядом с дверью грубо выцарапана злая и глупая карикатура, растрепанная и уродливая девчонка в огромных черных очках и на растопыренных костылях. Пролетом ниже на площадке в углу торчит, заметно покачиваясь, какой-то хорошо одетый человек без шляпы в испачканном пальто. Широченный цветастый шарф, выбившись, свисает до полу. Когда Виктор проходит мимо него, видно, что человек этот и желтобледен, и мертвецкий пьян.